Глава 1. Что такое депрессия, стресс и плохое настроение? Плохое настроение – это временное состояние, когда человек чувствует себя несколько не в духе, может быть раздражительным или грустным, но все еще способен наслаждаться жизнью и испытывать положительные эмоции. Например, если все так же будут радовать собственные дети, кофе по утрам, вкусная еда или фильм – объятия родного человека или какие-то другие личные радости. Даже при затянувшемся плохом настроении у человека остается желание как-то изменить ситуацию. Он читает про то, как выйти из тупика или ходит к специалистам. При депрессии ничего не радует и нет желания что-то менять, так как не остается на это сил. Депрессия же – это серьезное психическое расстройство, Которые характеризуются устойчивым низким настроением, потерей интереса к жизни, снижением энергии и настроения, проблемами со сном, аппетитом и концентрацией внимания. Депрессия часто приводит к снижению качества жизни, социальной изоляции и даже суициду, поэтому ее не следует игнорировать, и она требует серьезного лечения. Симптомы депрессии могут варьироваться от легких до тяжелых. и могут включать следующие проявления. Пониженное настроение и чувство печали, грусти или беспомощности, потеря интереса к повседневным делам и увлечениям, снижение энергии и усталость, сонливость или бессонница, снижение аппетита или увеличение его до потребления большого количества пищи, проблемы с памятью и концентрацией, чувство беспокойства, тревоги и раздражительности, самоотчуждение и чувство никчемности, суицидальные мысли или попытки. Причины депрессии могут быть различными и многогранными и могут включать генетические, биологические, психологические и социокультурные факторы. А в генетических причинах депрессии роль играют изменения в генах, которые регулируют химические вещества в мозге, такие как серотонин и норадреналин. Биологические факторы также могут играть роль в развитии депрессии. Изменения в балансе химических веществ в мозге, таких как недостаток серотонина, могут быть связаны с развитием депрессии. Также проблемы с щитовидной железой могут привести к снижению настроения и уменьшению энергии. Психологические факторы также могут повлиять на возникновение депрессии. Это могут быть стресс, травмы, потеря близкого человека, низкая самооценка, неудовлетворительные отношения и другие жизненные обстоятельства. Социокультурные факторы также могут повлиять на возникновение депрессии. Это может быть изоляция, социальная и экономическая нестабильность, дискриминация или культурные ограничения. Стресс и депрессия – это два разных понятия, хотя они могут быть связаны друг с другом. Стресс – это состояние напряжения и неопределенности, которое может быть вызвано физическими, эмоциональными или психологическими факторами. Когда человек испытывает стресс, он может чувствовать себя напряженным, раздражительным или тревожным. Он может также испытывать физические симптомы, такие как повышенное сердцебиение, потливость или боли в животе. Депрессия – это психическое расстройство, которое характеризуется длительным периодом глубокой печали, отсутствием интереса к обычным занятиям, изменением аппетита и сна, а также снижением уровня энергии и самооценки. Человек, страдающий депрессией, может чувствовать себя безнадежным и беспомощным. Важно отметить… что стресс может привести к депрессии, если он продолжается длительное время и человек не предпринимает действий, чтобы выйти из этого состояния. Также депрессия может усиливать стресс, так как человек, страдающий депрессией, может испытывать больший уровень тревоги и напряжения. Подытожим: Депрессия- это серьезное психическое заболевание, которое может проявляться в виде длительной глубокой печали, потери интереса к жизни, изменение аппетита и сна, нарушение концентрации и снижение самооценки. Стресс и подавленное настроение могут быть как первыми признаками развития депрессии, так и естественной реакцией здорового человека на изменение внешней среды, жизненных обстоятельств или возникновение стрессовых ситуаций. В этой книге мы разберем природные методы борьбы с депрессией и плохим состоянием, которые доказали свою эффективность как у пациентов с подтвержденным диагнозом депрессия, так и у здоровых людей, на которых накатила временная хандра. Также эти методы помогут избежать в будущем унылого состояния души.